Двадцать шестое. На следующий день ветеру тихо выглянуло солнце. Я переменил мнение и решил присоединиться к Эдварду Форесту и Джимми, которые направились на поиски Дэвида Дарка. Мы отплыли от морской пристани Пикеринга вскоре после половины девятого утра на моторной лодке, значительно более элегантной, чем Алексис. Форест уговорил своего друга адвоката, чтобы тот отложил нам эту лодку на один день. Лодка называлась Диоген. Достаточно забавно, особенно если учесть, что ее хозяин вовсе не юморист. В заливе было холодно, но спокойно. Я надел утепленную куртку, фуражку с козырьком и стика, и темные очки. На джиле были обтягивающие эластичные джинсы, открытый свитер из толстой красной шерсти и лыжная шапочка под цвет свитера. Я подумал, что еще никогда она не выглядела так сексуально и сообщил ей об этом. Она поцеловала меня в кончик холодного носа. «Награду? Можешь пригласить меня сегодня вечером на обед», — сказала она. Эдвард хмуро наблюдал за нами с другого конца лодки. — Ты не боишься вместе духов? — спросил я ее. — Боюсь. Но иногда желание сильнее рассудка. Да и в самом деле духи, наверное, не покарают нас за совместный обед, а? — А тебе что, охота только поесть? — Конечно, — улыбнулась она. — А тебе? Достоинством Диогена была система радионавигации Декка, благодаря которой Донбасс мог вести лодку прямо на место, указанное Дугласом Эвелитом, Туда, где вроде бы... Выплыл на поверхность единственный оставшийся в живых член экипажа Дэвида Дарка. Наверняка матрос мог оценить свое положение лишь спустя какое-то время после гибели корабля, заявил Донбасс. Поэтому нам нужно сделать поправку по ветру от этого места или в противоположную сторону. Так что бросим здесь бой, чтобы отметить начальную точку. Но по-моему нам нужно искать в северо-восточном направлении на площади около половины квадратной мили. Так мы начали длинное и монотонное прочесывание отмеченной площади с востока на запад. Данный Эдвард добыли впечатляющий набор сонарных искателей. Такое же оборудование использовалось и при поисках Мэри Роуз. В наборе был, например, сдвоенный сканер, помещенный в дрейфующий якорь в форме торпеды, который мог снимать картину «Дня моря», на 500 ярдов по обе стороны и мощный, очень точный хазонт, который показывал не только картину морского дна, но и осадочные слои, расположенные гораздо глубже. Эта комбинация сканеров работала необычайно эффективно при условии, что было приблизительно известно, где нужно искать. В 1967 году одна фамилия сдана доктор Джордж Басс, нашел за два утра корпус одного римского судна, которое раньше никто не мог локализовать, даже по после многомесячных поисков с использованием подводных камер. Когда же Александр МакГи и его товарищи искали Мэри Роуз в вылистых водах Сойленда, локализация корабля заняла у них едва ли не четыре часа. Эдвард подошел и стал рядом со мной, когда дрейфующий якорь спускали на дно. «Как прошел разговор с тестем?» – спросил он. «Да я после уикенда еще не разговаривал с ним», – ответил я. «Нам будут срочно нужны деньги, как только мы локализуем этот корабль». «А разве нельзя достать только этот медный ящик?» – спросил я. «Наверняка этот будет не очень дорого стоить». «Медный ящик – это еще не все», – ответил Эдвард. «Ты отдаешь себе отчет о том, что находится на дне?» Корабль конца 17 века почти целехонький, судя по Мэри Роуз. Нас интересует не только медный ящик, но и весь корабль, все его снаряжение. Там на дне могут быть различные предметы, которые подскажут нам, как люди собирались избавиться от демона, кто был в экипаже и почему демон не смог выбраться из заточения. Если мы достанем только медный ящик и ничего больше, то узнаем лишь фрагмент истории. К тому же, я опасаюсь, что когда местонахождение корабля станет всем известно, то возникнет большой риск, что налезут орды любителей сувениров и полностью растаще того, Но миксенцыкатли мы, конечно же, вытащим из моря как можно скорее. Относительно любителей сувениров он был прав. Хотя мы пока не делали ничего особенного, а только вежливо плавали туда-сюда, две или три лодки уже подплывали к нам с любопытством, что мы здесь делаем. «Есть там какие-нибудь сокровища?» – проорал тип с одной из лодок, и, судя по тону, он не шутил. Ныряльщики-любители готовы рискнуть жизнью, лишь бы выловить кусок борта затонувшего катера, проржавевшее ружье или несколько примитивно-отчекальных монет. Донбасс ответил, что мы ищем моторку нашего друга, которая случайно утонула. Лодки какое-то время вертелись возле нас, но вскоре их хозяева пришли к выводу, что не увидят ничего интересного, и уплыли по трех двигателей. Мы, сидя на палубе на свежем воздухе, съели ленч, цыплят с острой приправой, запивых парой бутылок калифорнийского вина. Потом заново принялись за поиски. Мы двигались отрезками по 100 футов до линии, обозначенной буями и назад. Ветер постепенно усиливался, и диаген начал слегка покачиваться на волнах, а ленч в моем желудке явно следовал его примеру. Джилли заявила, это может тянуться целыми днями. Дно здесь такое же плоское, как череп юла Бринера. — И есть у нас лишь информация давностью в 290 лет, полученная от полсвихнушегося матроса, — вмешался Форест. Может, он в чем-то ошибся? Может, он вообще не видел маяков, только свет в домах на берегу или костры? Я уже начинаю думать, что этого чертова корабля здесь вовсе нет. — Подожди, — заговорил Джимми, сидевший за выводным устройством. Он указал на размазанную линию сдвоенного сканера, которая неожиданно обрела животик. Там что-то есть. Какое-то нарушение в естественном прохождении волн. Он посмотрел на листинг с эхозонда и, конечно же, и там была видна заметные нерегулярные слоях под морским дном. — Господа, наверняка у нас что-то есть, — объявил он. Подождал, пока рулон не переместится еще на пару дюймов, потом оторвал кусок бумаги и положил на стол с картами. — Видите? Там решительно что-то есть под илом. И посмотрите запись со сдвоенного сканера. «Если это не след затонувшего корабля, то я китаец», — заявил Эдвард. «Что вполне возможно, ввиду дикого количества съеденных тобой китайских блюд», — съязвила Джилли. «Джилли, это может быть величайшее открытие современной морской археологии», — начал читать ей мораль Эдвард. «Понимаешь, что это значит? Это нерегулярность на дне может быть только кораблем, погребенным в иле, и к тому же довольно большим кораблем. Как ты думаешь, Дан, водоизмещением тон на сто, а?» — Трудно сказать, — ответил Дан. — До тех пор не скажу, корабль ли это, пока не увижу его своими глазами. Весь следующий час мы проход за проходом сканировали дно океана точно над местом, где была обнаружена нерегулярность. Каждый листинг, казалось, подтверждал наше подозрение, что мы, наконец, нашли Дэвида Дарка. Постепенно нас охватывало все большее волнение. Я предпочел не думать о том, что случится, когда мы достанем корабль и найдем в нем медный ящик. Поэтому я заставил себя забыть все опасения и присоединился к всеобщей кутерьме, рукопожатием и поздравлениям. Только Джилли заметила, что мой энтузиазм сделанный, Неожиданно посмотрела на меня и спросила. «Что с тобой, Джон? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Конечно. Я только немного измотан». «Вижу тебя что-то мучит. «Ты уже так хорошо меня знаешь?» «Ни один из них не знает тебя так хорошо, как я». Она подошла ближе, взяла меня за руку и внимательно посмотрела на меня. «Ты обеспокоен», — сказала она. «Я всегда вижу, когда кто-то огорчен». «Даже так?» «Ты беспокоишься из-за этого корабля? Ты на самом деле думаешь, что мы найдем там демона? Настоящего демона?» «Там внизу что-то есть», — ответил я. «Пожалуйста, уж поверь мне». «Не бойся, я тебя защищу», — заявила она. Я поцеловал ее в щеку. «Если бы ты только могла...» Приближался прилив, и Донбасс рассудил, что у нас есть еще минут 10, поэтому мы еще успеем нырнуть в том месте, где обнаружили нерегулярности. Мы бросили якорь и подняли флаг о спуске под воду, после чего Дан и Эдвард переоделись в белые комбинезоны. Остальные стояли вокруг на все более пронизывающем ветру и растирали руки для разогрева. Дан и Эдвард молча прыгнули за борт. Мы перегнулись через риллинг и смотрели, как две призрачные белые фигуры погружались все глубже в мрачную бездну. «Ты еще будешь когда-нибудь нырять?» – спросила Джилли. «Ну, если это действительно корпус Дэвида Дарка, то да. Но сначала попрошу Дана дать мне пару уроков в бассейне в Форест Ривер Парк. Там вода соленая, так что если человек начнет захлебываться, то почувствует подлинный вкус океана». Мы почти 15 минут ждали появления Эдварда и Дана. У каждого из них воздуха было на 20 минут, поэтому мы не слишком беспокоились об их безопасности, но прилив все усиливался. Волны вздымались все выше, так что если бы ныряльщики выбились из сил, то им было бы очень трудно доплыть до лодки. Джимми взъерошил пятерни волосы. — Надеюсь, они не нашли там что-нибудь ужасное, — сказал он, выражая общее опасение. Он посмотрел на часы. Если они не вернутся, через пять минут я спущусь за ними. Форест, помоги мне надеть комбинезон, хорошо? Я пойду с тобой, заявил Форест. Но Джимми успел только снять рубашку, когда два ярко-оранжевых шлема выскочили на поверхность в 50 или 60 футах от лодки. Эдвард и Дан не спеша подплыли к канатам для ныряльщиков повсюду к «Опоясывающим диагена. Прежде чем мы успели вытащить Эдварда на палубу, он показал нам сигнал сент луиских таксистов, отвечающий, что все в порядке. Эдвард стянул маску, выжал воду из бороды и окинул нас взглядом в императора, находящегося в триумфальном походе». «Он там!» заявило. «Могу спорить на что угодно. Мы нашли углубление длиной около 130 футов, которое выглядит как след от погребенного корабля. Завтра мы спустимся вниз с воздуходувками и попробуем убрать часть заносов». Донбасс был менее уверен в находке, но признал, что до сих пор мы еще не нападали на лучший след». Внизу видимость преотвратительная, человек еле может разглядеть собственные руки, но там что-то должно быть, так как над ней явно образовался солидный холм. Стоит взглянуть на это. Мы точно обозначили это место с помощью навигационных точек на карте. Мы решили на всякий случай не оставлять сигнальных буев, чтобы любители совать нос куда не надо, не решили, что стоит спуститься под воду и осмотреть нашу находку. Эдвард подошел ко мне, одетый только в свитер, поло и шаровары и сказал... «Может, еще раз попробуешь поговорить с тестем?» Уговори его дать немного денег. Если это на самом деле Дэвид то нам понадобится соответствующий корабль для погружения, оборудование и какие-то устройства, чтобы вытянуть корабль на поверхность, когда мы его откопаем. Нам будут нужны также дополнительные аквалангисты-профессионалы». «Попробую», — неохотно обещал я. Когда я с ним разговаривал последний раз, то он не пылал особым желанием помочь нам. «У тебя действительно красивая задница, Эдвард», — заметил Джимми, проходя мимо. — Джилли, правда? У Эдварда красивая жопа. — Увы, я смотрю в другую сторону, — ответила Джилли. — Но Джон, уговори его, — настаивал Эдвард. — Попробуй еще раз, хорошо? Попроси. Ведь в худшем случае он просто откажет. — Хорошо, — ответил я. — Я возьму с собой эти листинги с Санара. Может, хоть так я смогу его убедить. Мы вернулись с Салем, когда небо уже начало темнеть. На улицах зажглись первые фонари, а ветер сильно пах солью. Знаете, Салем назвали так от слова «шалом». — Что значит покой? — задумчиво сказал Эдвард. — И я надеюсь, что мы принесем покой этому городу, — ответил я, а Джили за моей спиной добавила. — Аминь.